Настроение у нас, солдат, плохое. Большинство командиров и политруков – это евреи, которые постоянно нас бронят и одних гонят под огонь. За что, собственно, сражаемся, мы, пожалуй, не знаем. Политруки рассказывали нам, что после войны будет проведена земельная реформа и создана демократическая Польша. За это мы должны сражаться. Поскольку рассуждения политруков были местами противоречивы, мы им не очень-то верили. Питание было плохое. Только два раза в день мы получали суп. На девять человек – маленькую банку мясных консервов. Масло или смалец нам давали крайне редко. За время пути в Варшаву только один раз польское гражданское население встретило нас немного радушнее. Все остальное время на нас смотрели косо. Один раз нам кричали «Какая из вас польская армия, если у вас еврейские командиры?» «Настроение у нас из-за плохого питания и одежды очень плохое». Нам постоянно обещают теплую одежду, которой нет и по сей день. Больше ничего сказать не могу. Так он закончил свой рассказ. Примечание. Действительные показания. Варшавское восстание 1944 года в документах из архивов спецслужб. Варшава, Москва, 2007 год. Страница 414. Для него было бы лучше, если бы он не пытался смешаться с местным населением и не сдирал бы с кого-то пиджак, сдался бы в форме, Был бы полноправным военнопленным, отрешенно подумал Юрген. На фронте с пленными они обращались по-другому. Фронт был честной схваткой, и чем ожесточеннее был бой, тем большего уважения заслуживал побежденный противник. Иванов они уважали, они научились их уважать. Иваны заставили их себя уважать. Из показания этого капрала следовало, что им предстояло новое сражение, и они пошли в него незамедлительно. Пять дней безостановочных боев за узкую полосу земли вдоль Вислы. По мере того, как стихали бои в городе, туда стягивались все новые части. Они вновь сражались плечом к плечу с эсэсовцами. Дерливангер с автоматом в руках шел в атаку впереди своих солдат. и Его ничего не брало. «Кому суждено быть повешенным, тот не утонет», — вспомнил Юрген русскую пословицу. Он спросил у Бритгаупта, что говорят в таких случаях в его краях. Но Бритгалп не умел изрекать мудрости по заказу. Потом им объявили, что в ходе боев было уничтожено около четырех тысяч солдат противника. Может быть и так, они и не считали. Они подсчитывали только свои потери. К их удивлению гордости, во время последних боев потери были невелики. Русское командование направляло на захваченный Плацдарм исключительно польские части. Оно, вероятно, полагало, что поляки будут лучше драться на своей земле. Но хозяевами тут были они, немцы. Они знали тут каждый камень, каждый проход. Они знали, как сражаться в этих каменных трущобах. Им дорого достался этот опыт. Теперь они обрушили его на неподготовленных поляков. Те ничего не могли им противопоставить. Они сбросили их в вислу. Вдруг наступила тишина. «Перемирие», — сказали им. «Перемирие с кем?» — удивились они. «С поляками», — ответили им. «Не стрелять». Они не воевали с поляками, они воевали с мятежниками и бандитами. Но они дисциплинированно закинули автоматы за спину, чтобы автоматически не нажать на гашетку. Они послали для ведения переговоров женщину, презрительно говорил оберлейтенант Вортенберг. Графиня Мария Тарновская, урожденная Четвертынская, представляет польский Красный Крест. Ее присутствие на переговорах естественно, говорил подполковник Фрики. Они потребовали, чтобы им показали лагерь в Пруткове, куда отправляют пленных мятежников, продолжал возмущаться оберлейтенант Вортенберг. «Я рад, что командование предоставило польской стороне такую возможность». Теперь и поляки, и представители Международного Красного Креста смогли воочию убедиться, что условия содержания военно-пленных и гражданских беженцев в немецких лагерях полностью соответствуют международным нормам, парировал подполковник Фрики. Этот генерал-бур требует, чтобы транспортировка, размещение, надзор и обслуживание – последнее слово обер Вортенберг едва ли не выкрикнул – находились в исключительном ведении германского вермахта. Он требует гарантий, чтобы в отношении солдат армии Краевой выполнение этих задач не будет вверено частям другой национальности. У генерала графа Комаровского, так теперь Фрике именовал скрывавшегося ранее за псевдонимом командующего повстанцами, есть все основания для такого требования. Кроме того, тем самым он демонстрирует нам свое уважение и веру в неизменно рыцарское поведение немецких солдат. Фрике всячески приветствовал атмосферу, в которой проходили переговоры. Он показывал им копии коротких писем, которыми обменялись командующий немецкими силами фон Денбах-Зелевский и граф Комаровский. «С обеих сторон, ваше превосходительство, примите заверения, искреннее уважение» и все такое прочее. Обер-лейтенант Вортенберг был человеком другого поколения. Ему было наплевать на всех этих фонов и графов, его возмущало само слово «требует». При всем уважении к командиру батальона, симпатии солдат были на стороне обер-лейтенанта Вортенберга. Они тоже были возмущены, когда узнали условия капитуляции. В договоре говорилось, что ни один военно не будет привлечен к ответу за свою военную и политическую деятельность во время боев в Варшаве. а также за деятельность, которая предшествовала данным событиям. Это положение распространяется и на период после освобождения из плена. Это положение распространялось и на нарушение других имеющих силу закона правительственных распоряжений, в частности, ранее совершенных побегов из плена и нелегального возвращения в Польшу. В отношении гражданского населения, которое во время боевых действий оставалось в Варшаве, также не будут приниматься репрессивные меры – даже за участие в боевых действиях и проведение военной пропаганды. Многие из них действительно попали в штрафной батальон за куда меньшие преступления, за самовольную отлучку или просто за опоздание в свою часть из увольнительной, за невыполнение вздорного, а подчас преступного приказа, за неосторожно сказанное слово, за давние проступки, которые не имели никакого отношения к армии и боевым действиям. все они считали что вмененные им и совершенные ими преступления не идут ни в какое сравнение с преступлениями повстанцев они были обречены за это на смерть которая рано или поздно настигнет их в штрафном батальоне в команде вознесения а эти бандиты уходили от ответственности уходили гордо нацепив на себя бело красные нарукавные повязки бело красные банты бело красные розетки или знаки с изображением польского орла Этого было достаточно, чтобы заслужить статус военнопленного и прощения всех грехов, давних и недавних. Некоторые шли даже с саблями поверх гражданской одежды. Такое право было предоставлено офицерам. Они совали им в глаза какие-то книжицы, скоряво написанными по польски прозвищами и самозванными чинами. Говорили «Я Харунжи «Я поручик Окунь», «Я капитан вацк «Отойди в сторону, сукин сын». Их было много, этих комбатантов». как они себя теперь именовали. Бело-красные родники били из подвалов домов и люках канализации, сливались в ручейки в переулках, в реки на улицах и широким потоком неслись все дальше от Вислы. Их было чрезвычайно много, больше 17 тысяч, тех, кто дошел до фильтрационного лагеря в Прудкове. Их было даже больше, чем немцев, смотревших им вслед и скрижетавших зубами от ярости. Но мирных граждан было еще больше. Они тоже потянулись из Варшавы. Сто, двести, триста тысяч. Это невозможно было сосчитать. Они видели только тех, кому помогали выбираться из подвалов, и тех, кто проходил в колоннах мимо них, толкая перед собой набитые разным добром детские коляски и таща узлы. Варшава обезлюдила. По улицам бродили специальные команды саперов, но им нечего было взрывать. Другие специальные команды собирали оставшиеся в Варшаве материальные ценности – мародерствуя на законных основаниях. Они не обращали на них внимания, каждому свое. Они наслаждались передышкой, отъедались и отсыпались после многодневных боев. Они сидели вечерами у костров, которые разжигали во дворах домов, делились воспоминаниями, обсуждали перспективы войны. Они ощущали себя победителями, поэтому вспоминали доброе, а надеялись на лучшее. Юрген ходил от костра к костру, он больше слушал, чем говорил». Он слышал много интересного для него и подчас неожиданного. Вот Фридрих делился воспоминаниями о Гитлер-Югенде. Знаете, а мне нравилось Гитлер-Югенде. Товарищеские отношения, которые там царили. Родители у меня люди замкнутые, а я единственный сын. Они не отпускали меня от себя, так что до десяти лет у меня не было товарищей. Когда я вступил в Юнгфолк, меня переполнял энтузиазм. Дай какому мальчишку не воодушевят такие идеалы, как товарищество, верность и честь. Я все еще помню, как тронул меня девиз. Юнг Фолк сильны и преданы, члены Юнгфолк, настоящие товарищи. Честь высочайшая ценность для члена Юнгфолк. Эти слова казались мне священными. Что может быть лучше, чем наслаждаться красотами родного края в компании товарищей? А вечерний сбор у костра, когда мы пели песни и рассказывали разные истории. Там бок о бок сидели подмастерья и школьники, сыновья рабочих и служащих. Мы все знакомились и учились ценить друг друга. И сейчас я испытываю те же самые чувства. Не поверите, но я счастлив, что попал именно в ваш батальон. В наш батальон! В наш батальон! С радостью исправился Фридрих. Спасибо вам! Ура, товарищам! хох хо хох -хо! Закричали все. Я вырос в рабочей семье, вступил в разговор один из солдат. «Мои родители были коммунистами, но даже у нас не было никаких противоречий и стычек с Гитлерюгендом. Нам нравилась их форма, их парады и походы. Мой младший братишка вступил в Гитлерюгенд. Да и сам я, когда подрос, осознал, что фюрер и партия достигли таких важных социалистических целей, как расширение возможностей для получения образования для бедных и для получения хорошей работы, социальная справедливость. Я все это испытал на себе». Ему вторил у соседнего костра обер-лейтенант Вортенберг, сидевший в кругу других офицеров и унтер-офицеров. Помните, что говорил фюрер? Если посмотреть на повышение в чинах наших молодых офицеров, то можно увидеть, что здесь в полной мере действует идея национал-социалистического народного единства. Отсутствуют какие-либо привилегии по рождению или прежнему положению в жизни. Отсутствуют понятия богатства или так называемого происхождения. Есть только одна оценка. Оценка храброго, отважного, верного человека, способного отдавать всего себя служению отчизне. «Так и есть, товарищи! Так и есть!» — кивали головами все сидевшие за костром. Юрген даже остановился и послушал Рудольфа Бельке, их офицера по национал-социалистическому руководству. А раньше он его за версту обходил или демонстративно спал на его лекциях, а тут вдруг вслушался. То, что удалось уже на протяжении нескольких месяцев удерживать большевистские армии на восточном берегу Вислы и одновременно подавить крупнейшее в польской истории восстание в Варшаве, является важнейшим военным достижением. Спустя длительное время после многочисленных военных неудач снова достигнута бесспорная победа германского оружия. Причем лавры победителей достались как войскам, которые остановили большевистские орды на Висле, так и нам, германским соединениям, которые подавили восстание и одновременно предотвратили переправу русских через Вислу, вещал Бельке как по письму. Хотя враг время от времени имел подавляющее превосходство, все наши войска героически следовали лозунгу, который был выдвинут командующим 9-й армией генералом танковых войск фон Форманом. Бельке сделал паузу. «Мы стоим на Висле и держим Вислу!» – дружно кричали солдаты. Юрген присоединился к их скандированию. Ему нравился этот лозунг. Бельке ему по-прежнему не нравился. Пусть и говорил он все правильно. А вот лозунг нравился. Не грех и повторить. «Мы стоим на Висле и мы держим Вислу!» – закричал он. «Да!» – ответил ему рев сотни глоток. «Всех, кто сидел во дворе, вспоминая доброе и надеясь на лучшее!» Юрген поднялся в квартиру, которую подполковник Фрики приспособил под штаб батальона. Они немного поговорили о том о сём. Юрген пересказал Фрике слышанные у костров разговоры. Ему было интересно, что скажет на это Фрике. Фюрер продвигает идею единства, которое не сулит большого богатства. И которую лично мне, как человеку старого воспитания, нелегко переварить. Но подавляющее большинство немецкого народа принимает и придерживается ее. выковывая и формируя ее, прилагая для ее воплощения достойное восхищение совместное усилия. «Я счастлив быть частью этого великого народа, моего народа. Всегда и во всем надо быть со своим народом», — вот что сказал подполковник Фрики. «Мы пытаемся изменить облик мира», — добавил он напоследок. «Это великая задача. Ради этого стоит жить и бороться». Юрген сидел один в гнезде наблюдателей, сложенном из гранитных плит над самой водой. В нем было уютно, у них не было проблем со строительными материалами, и в то же время просторно, ведь гнездо было рассчитано на двух наблюдателей. Но у них не хватало людей на все смены, на все многочисленные посты и караулы. Да в этом и не было сейчас большой нужды. На фронте царило затишье. Обе стороны копились силы для новой схватки. Русские изредка постреливали, больше для того, чтобы напомнить о своем присутствии, да засылали лазутчиков на маленьких лодчонках, похожих на байдарки или каноэ. Но это случалось обычно выше или ниже по течению. Сюда, в центр Варшавы, русские не совались. Он сам вызывался в эти ночные караулы. Ему нравилось сидеть над водой, над широкой мирной гладью, где глаз не застили развалины и укрепления, не мелькали фигурки людей с оружием в руках. где пахло речной свежестью, а не горью пожарищ и разлагающимися под слоем камней трупами, где было тихо, где не звякало оружие и не цокали по камням металлические набойки на сапогах, где не гоготали и не храпели солдаты. Здесь хорошо думалось, ему было о чем подумать. Юргена переполняла гордость или какое-то другое родственное чувство. Бывало, они наступали и выбивали русских с позиций. Бывало, что наступали русские и выбивали их. То мне было их вины. Они попадали под железную лавину, многократно более сильную. И вот ничья. Они остановили русских. Выстояли через не могу. Это было сродни победе. Но главная схватка впереди. И схватка будет здесь, в Варшаве. Это будет их крепость, Варшавская крепость. И хорошо, что поляки ушли отсюда. Они им здесь не нужны. Это будет честная мужская схватка немцев и русских. Они будут решать, кто кого. Юрген не сомневался, что победа будет за ними. Кто выстоял раз, выстоит и второй, и третий. Отсюда начнется новый поход на восток. Здесь возродится и окрепнет непобедимый немецкий дух. И еще здесь родится новая немецкая нация. Ведь в минном котле Варшавы произошла великая переплавка. Все лишнее случайно, вся грязь и мерзость ушли в шлаки. Остался чистый металл. Сверхтвердый сплав. И после войны они, победители, построят новую Германию. Счастливое народное сообщество, новый порядок, который изменит облик мира. Так переплавилось в душе Юргена все, что он видел, слышал и пережил за последние три месяца. Цок-цок-цок. В проходе стояла Эльза. «Я была в госпитале», — сказала она. «Как он?» — спросил Юрген. Он выкарабкался. «Завтра его перевозят куда-то в Саксонию, в армейский госпиталь». У Юргена отлегло от сердца. Красавчик пролежал три дня в полевом госпитале в Варшаве. Он так и не пришел в сознание. Потом его перевезли в госпиталь под Варшавой. Оттуда не доходили вести. Сегодня утром Эльза, отпросившись у Фрики, отправилась туда сама. Он что-нибудь просил передать? — Вот черт, — сказал он, — никогда не думал, что там так плохо, а здесь так хорошо. — Узнаю у красавчика. Он не меняется. — Еще как изменился. Шутит на прополую санитарками и хлопает их здоровой рукой по всему, до чего дотянется. Они так и шныряют мимо его койки, норовя пройти как можно ближе, рассмеялась Эльза. — Ты совсем не расстроена этим, — сказал Юрген. — Почему я должна быть этим расстроена? — Ну, мне казалось, что ты неровно дышишь, красавчику. — Дурачок, — рассмеялась Эльза, — я в тебя с первого мгновения втюрилась. Это все знают. — Вот так просто. Юрген посмотрел на Эльзу. Она вся дрожала. — Да чего дрожишь? — спросил он. — Холодно? — ответила она. — Садись ко мне, погреемся. Он расстегнул шинель, откинул полу. Эльза прижалась к нему. Он обнял ее одной рукой. — Как ты думаешь, война когда-нибудь кончится? — спросила Эльза после долгого молчания. — Кончится, — ответил Юрген. — Все когда-нибудь заканчивается. — Не все, — убежденно сказала Эльза и еще теснее прижалась к нему. Юрген усмехнулся про себя. Ох уж эти девчонки, Верит в вечную любовь, добродушно, впрочем, усмехнулся. Раздался легкий шорох, и Юрген поднял глаза. В проходе, привалившись плечом к стене, стояла темная фигура. Она смотрела на них, блестя белками глаз. Фигура сказала голосом Бритгаупта. Нет худа без добра. Неизвестно, что хотел сказать этим Бритгаупт. Возможно всего лишь то, что в самой поганой ночной смене Есть светлый момент, когда приходит сменщик. С Брейтгауптом всегда было так. Никто не знал, о чем он думал, но высказывания его всегда попадали в точку. С ними нельзя было не согласиться. Вот и Юрген согласился. Он поднялся и, не выпуская Эльзу из объятий, подошел к Брейтгаупту, похлопал его дружески по груди и пошел в темноту варшавской ночи. Он был счастлив. Он был в мире с самим собой. Daред войны можно быть im мире самиm собой des abends brachte mutter sie ins be und sang sie zärtlich in schlaf doch wenn mutter fortging kamen sie hervor konnte nicht mehr brav sein tanzten lachten sangen dann im Chor. komm still mit mir blinde Kuh, und schließe die augen zu und wenn du ganz nah mir bist dann wirst du geküsst. Komm still mit mir, blinde Kuh, ich lasse dir keine Ruhe, ich warte ja nur auf dich, wann findest du mich?